Почувствовал, говорит, я в своей груди Огненный пламень и пламенный огонь Хочется вкусить сладость авторства Вынимает из кармана розовую Раздушенную бумажку и подает Стихи, говорит, я, говорит, у них Несколько субъективен, но все-таки И Декрасов был субъективен Взял я эти самые субъективные стихи и читаю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 Ни о чем, ерунда Хочешь прочту Начинаются они так Сквозь дым мечтательные сигары Носилась ты в моих мечтах Неся с собой любви удары С улыбкой пламенной в устах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 Пробормотал Докукин, глядя на меня испуганными глазами и почесывая висок. «Не было печали, так вот черти накачали! Не даром я сегодня во сне печь видел!» «А что? Кто это приехал?» «Сестреяться сможем, чтобы бы их!» Докукин поднялся и нервно прошелся по комнате. «Даже под сердцем похолодело!» — проворчал он. «Крешно не иметь к родной сестре родственных чувств!» «Но верите ли?»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 Я этого гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Не прилично ему с писарем на ход уходить. О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не то, что разговаривать. искнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь. — Характер у меня слабый, — прошептал Досифей Андреич.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 Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен напеивает чин 300 рубликов стоил. А из-за чего хлопочу? Ты думаешь, детеря, я из-за тебя хлопачу Не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Ежели б не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать.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 Сказал он Досифею, тяжело переводя дух «Я час посидел с ней и замучился Каково же тебе-то с ней дни и ночи, а? Мученик ты, мученик несчастный Младенец ты вифлеемский, родом убиенный» Досифей замигал глазками и проговорил «Строги они! Это действительно Но должен я за них дед и ночь на Бога молить Потому, кроме благодеяний и любви, я от них ничего не вижу» пропащий человек махнул рукой до да кукин. А когда-то речи в собрании говорил новую сеялку изобретал. Эх, заездела ведь бы человек. Эх-хе-хе. Эх, эх. послышался женский бас. Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй. Досеве Андрей строгнул и на цыпочках побежал в спальню. Тьм! Поползнул ему вслед след да до кукин.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 Мало того, что в багажный вагон 10 пудов сдали, мы еще в нашем вагоне четыре скамьи задели. Кондуктор то и дело просит расчистить место для публики, пассажиры сердятся, а она с ними в перерекание вступает. Совестно, верите ли, в огне горю. Отойди от нее, сохрани бог. Ни наш шаг от себя не отпускает. Сиди около неё и на колени громаду корзину держи. Сейчас вот за горячей водой послала.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 «Ох, как понимаю!» «Ха, небось я рада бы пойти на поруки!» Усмехнулся Фляшкин. «С восторгом! Видите ли? При всей своей бедности 10 тысяч салога внес бы! Но, однако, бегу! Небось уж горячку порет! Быть головомойке!» Вершполова Фляшкин, гуляя рано утром по платформе, увидел в окне одного из вагонов третьего глаза сонную физиономию Бальбинского.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 Конкордия в красный как рак И уже облаченный бесшумно перелистывает требники И закладывает у него бумажки У двери, ведущей переднюю дичок лука Надув широко щелки и выпучив глаза Раздувает кадило Зало постепенно наполняется синеватым Прозрачным дымком и запахом ладана Народный учитель Геликонской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 Мы поймем друг друга, надеюсь Я давно уже собираюсь поговорить с вами Мон птидь, мой маленький Скажите мне откровенно Ради, ради всего святого Что вы хотите сделать с моей дочерью? Я отстелал большие глаза я знаете, ли, я, знаете ли, согласна Пусть, почему же? Наука вещь хорошая, без литератур нельзя Поэзия ведь, я понимаю Приятно, если женщина образованна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 «Теперь убедились?» Сказала тёча и торжествующе вышла из кабинета «Ах, ты дурак!» Простонал Мишель «Кто дурак?» Спросила Лиза «Тот, кто ошибся» Сонная одурь В зале окружного суда идет заседание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 «Нарисуй папу!» просит она. сколько принимается за меня. Человечек у него уже есть, остается только прорисовать черную бороду. И папа готов. Потом Колька начинает искать в своде законов. «Картина, картина, хозяйничает на столе!» Попалась на глаза Санетка. Звонят. Видят чернильницу, нужно палец обмакнуть. Если ящик в старении заперт,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 Брат жены, Вася, тихо жуёт и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Милый, тихий, услушливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, барюк и крик, что просто беда. Дети ж, конечно, капризничают, требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняют ложки. Даже при воспоминании голова кружится. Жена ведь очень жорко спрашивают, Блюдут хороший тон Храни бог положить локоть на стол Взять нож во кулак Или есть с ножа Или подавая кушанье Подойти справа, а не слева Все кушанья, даже ветчина с горошком Пахнут пудрой и бонпантье Но Все они вкусно, притерно, мизерно Нет и тени добрых щей и каши Которую я ел, когда был холостяком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 Вольтер, можно сказать Что вы, улыбнулась лидии Егоровна И подумала В Одессу на 2 месяца кто а Честное слово Такие идеи проповедуют Такие идеи, совсем красные А знаете ли вы, Павел Иванович Друг мой, кто красный, рад Знаете кто? Отечка, вот вам и запятая либералам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 «У вас мужчины, а я такая растребка. Извините, пожалуйста, о чем вы тут?» «Приносите, генерал, я не помешаю». «Мы о красном», — продолжал Зазубр. «А вот, кстати, о быках». «Это верно, Павел Иванович, насчет быков. Раз Грузии, где я батальоном команду бык увидал мою красную подкладку, испугался и полетел на меня рогами прямо». Саблю пришлось обложить, честное слово Спасибо, казак близко был И Пика его к Ананию отогнал <свят> Чего вы смеялись? <свят> Не верите? Я и Бога отогнал Лидия Егоровна изумилась Акнула и подумала В Одессе теперь развратник Кнопка заговорила о быках и о буйволах Конегиня Драмадерова заявила, что все это скучно Заговорили о красной подкладке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 Скобидомка сахарку припрячет Чайку там копеечку Кругом его ощипала Щипала, щипала, ёрзала, ёрзла Подлая баба, да и дошла до апофеоза Взяла стервоза, да и Его красную подкладку себе на кофту А вместо красной подкладки Серенькую сарпинку подшила Идёт мой Пётр Петрович Выворачивает перед публикой Своё пальто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 Уж не было нужды в этикете, и она могла рыдать. Чёрт знает, на что уходит иногда силище. Антон Павлович Чехов. Герой «Барыня». «Свадьба», «Пьеса», «Сцена в одном действии», «Действующие лица», «Евдоким Захарович Жигалов», «Отставной колледжеский регистратор», «Настасья Тимофеевна», «Его жена», «Дашенька», «Их дочь», «Эпоминонт Максимович Опломбов», «Ее шених», «Федор Яковлевич Ревунов-Караулов», кабинат второго ранга в отставке», «Андрей Андреевич Нюнин», «Агент страхового общества»,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 Оголо стола хлопочут лакеи во фраках За сценой музыка играет Последняя фигура кадриле Смиюкина, Ять и Шафер Идут через сцену Смиюкина Нет, нет, нет Ять, идя за ней Жальтесь, жальтесь Нет, нет, нет Шафер спеша за ними Господа, господа, господа Так нельзя, куда же вы?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 Режим 9 3 4 5 О'кей. Повар спрашивает, как прикажете подавать мороженое с ромом с модерой или без никого апломбов с ромом. Да скажи хозяину, что вина мало. Скажи, чтоб ещё гесотерду поставил.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 В передней паре Шафер с Нашенькой Взади Ять со Змеюкиной Последняя пара отстает И остается в зале Жигалов и Дымба входят И идут к столу Шафер кричит Променад, месье Променад За сценой Променад Пары уходят Ять с миюкиной Жальтесь, жальтесь Очаровательная Анна Мартыновна Змеюкина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 С таким голосом изменить изображение не акушеством заниматься, а концерты петь в публичных собраниях. Например, как божественно выходит у вас вот эта фиориатура, вот это, напевает. «Я вас любил, любовь еще напрасно!» Чудно! Змеюкина напевает. «Я вас любил, любовь еще быть может!» «Это?» «Вот это самое чудно «Нет, я не в голосе сегодня!» «Найте, махайте на меня веером!» «Жарко!» «Эпоминант Максимыч, что это вы в меланхолии?» «Разве жениху может и так?» «Как вам не стыдно?» «Противно!» «Ну, о чем вы задумались?» «Опломов!» бы Шаг серьезный!» «Надо все обдумать всесторонне, обстоятельно!» «Какие вы все противные скептики! после вас я задыхаюсь. Дайте мне атмосферы! Слышите? Дайте мне атмосферы!» Напевает. «Я вас любил! Любовь еще быть может!» «Ядь!» «Чудно! Чудно!» «Махайте на меня! Махайте! А то я чувствую, у меня сейчас будет расрыв сердца! Скажите, пожалуйста...»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 Это в России ничего нету, а в Греции все есть Там у меня и отец, и дядя, и братья, а тут ничего нету М -м -м. А как жило в Греции есть, все есть Настасья да, Тимофеевна, ужин Что ж зря-то пить и закусывать, пора бы уж всем садиться Не ты кавилка это до генерала поставлю Может еще придет Жигалов А омары в Греции есть? Есть, там все есть. М -м. А колеческий регистратор есть, Змеюкина? Воображаю, какая в Греции атмосфера. Жигалов, и должно быть жульничества много. Греки ведь все равно, что армяне или цыганы продают тебе губку или золотую рыбку, а сам так и норовит, чтобы содрать с тебя лишнее. Повторим, что ли?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 А он мятежный ищет бури Как будто в бурях есть покой И дайте мне бурю Ядь в сторону Замечательная женщина Влюблен По уши влюблен Входят Дашенька, Мозговой, Шофера, Кавалеры, Барышки и прочие Все шумно усаживаются за стол Минутная пауза Музыка играет марш Мозговой вставая Господа, я должен сказать вам следующее. У нас приготовлено очень много тостов и речей. Не будем ожидаться, и начнем сейчас же. Господа, предлагаю выпить тост за новобрачных. Ура! Ура! Ура! Музыка играет тушь. Ура! Кричат чоканье, бокалами, стаканами. Мозговой. Горько! Все. Горько! Горько! А Пломбов и Даженька целуются. Ки -ки -ки -ки -ки. Ядь. чудо Я должен вам выразиться, господа, и отдать должную справедливость, что это сало и вообще помещение великолепное, превосходно очаровательно Только знаете, чего не хватает для полного торжества? электрического освещение, извините за выражение. Во всех странах уже введено электрическое освещение. И одна только Россия отстала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 «Только вы отдайте мне сначала 5 рублей, что вы брали у меня в прошлом году на желе летку пике». Извините за выражение. «Выпью вот еще и и уйду. Только вы сначала долг отдайте кавалеру». Ну, но будет тебе довольно Строили из-за пустяков. Шахер кричит. «За здоровье родителей невесты Евдокима Захарыча и Настасии Тимофеевны!» Музыка играет тушь. «Ура!» «Ура! Ура! Ура!» Жигава растроган и клайняется по все стороны «Благодарю вас, дорогие гости! Очень вам благодарен, что вы нас не забыли И пожаловали, и побрезговали. И не побрезговали или подумайте, чтобы я был выжига какой или жольчество с моей стороны А просто из чувств От прямоты души «Да хороших людей ничего не пожалею! Благодарим покорно!» Целуется Дашенька матери. «Мамаша, что же вы плачете? Я так счастлива!» «Опломов!» «Маман взволновывает предстоящей разлукой, но я посоветовал бы ей лучше вспомнить наш недавний разговор!» «Дядь!» И «Не плачьте, Настасья Тимофеевна! Вы подумайте, что такое слезы человеческие!»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 Починул он капитан второго ранга, а по их любому морскому это все равно, что генерал-майор Или в гражданской действительно статский советник Решительно все равно, даже выше А ты меня не обманываешь, Андрюшенька? Ну вот, мошенник я, что ли, будь упокойный, Настасья Тимофеевна вздыхая Не хочется селять деньги, тратить, Андрюшенька Будь упокойный, не генерала, а картина Возмышай голос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 «Погодите, господа, не ешьте!» «Так и надо приказать, чтобы марш играли!» Нюнин кричит. «Эй, музыканты, марш!» Музыка минуту играет марш. Лакей докладывает. «Господин Ревунов-Караулов!» Шигалов, Настасья Тимофеевна и Нюнин бегут до встречи. Входит Ревунов-Караулов. Настасья Тимофеевна кланясь. «Милости прочь, всем ваше превосходительство! Очень приятно!»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 То есть основобрачной супругой Иван Ильич Ятис, на телеграфе Иностранец греческого звания по кондитерской части Харлампий Спиридодыч, Дымба Осип Лукич, Бабель Мандепский И прочие, и прочие Остальные все чепуха Садитесь ваше превосходительство, Ревунов Весьма виноват, господа Я хочу сказать Андрюше два слова Отводит Нюнина в сторону Я, брать немножко сконфожен «Зачем ты зовешь меня вашим превосходительством?» «Я не генерал, капитан второго ранга, это даже дежим полковника!» Дюнин говорит ему в ухо, как глухому. «Знаю, но, Федор Яковлевич, будьте добры, позвольте нам называть вас вашим превосходительством. Семья здесь, знаете ли, патриархальная, уважает старших, любит чины почитания». «Да, если так, ну, конечно!» Идя к столу. «Весьма, весьма!»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 Снова мне одинокому скучно А если мое присутствие на свадьбе может доставить кому-нибудь удовольствие То сделаю, говорю, одолжением Жигал Значит, от души ваше превосходительство? Уважаю Сам я человек простой, без всякого жуличества И уважаю таких Кушайте, ваш превосходительство Опломбов Вы давно в отставке, ваш превосходительство Ревунов А? Да, да Так, это верно Нас, ну, позвольте Что же это отдать? Солёдка горькая и хлеб горький Невозможно есть Все Горько, горько А и Дашенька целуются Привонов хе -хе, хе хе Ваше здоровье Пауза Нас, в всё просто было И все были довольны Я люблю простоту «Я ведь старый, подставку вышел в 1800, а в году, более 72 года, да, конечно, и без того, и прежде любили при случае показать пышность, но, увидев мозгового, «Ой, того, матрос, стало быть, мозговой, точно так, ага, так, да, морская служба всегда была трудная». Есть над чем задуматься и голову поломать. Всякое незначительное слово имеет, так сказать, свой особый смысл. Например, «марсовые по винтам на фок и грот». Что это значит? не больше понимает. Хе -хе -хе. Тонкость, что твоя математика. Юнинг. За здоровье его превосходительства Фёдора Яковлевича Ревунова-Караунова. Музыка играть тушь, ура!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 А вот если, идя полным ветром, и надо м, м, поставить брамсели и бомбрамсели, тут уж надо командовать. Соленговый квинт там на брамсели и бомбрамсели. И в это время, как на рейх отдают паруса, внизу становятся на брам и бомбрам шкоты, фалы и брасы. Шафер вставая «Милостивые государи и милостивый госу... Мало ли разных команд. Да, Брам и Бомбрамшкоты тянут в шелфалы. Хорошо? Но что это значит и какой смысл? А очень просто. Тянут, знаете ли, Брам и Бомбрамшкоты и поднимают фалы все вдруг. Причем уравнивают Бомбрамшкоты и Бом Брам фалы при подъеме. А в это время, глядя...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 А вот ежели корабль лежит, бейте винт правым галцем под всеми парусами и надо сделать через форте винт. Как надо командовать. А вот как свистать всех наверх, поворот через форте винт. Федор Яковлевич, довольны, кушайте. Как только все выбежали, сейчас командуют. По местам стоять, поворот через портный винт. Эх, Сизинь, командующий, а сам смотришь, как матросы, как молния разбегаются по местам и разносят брамы и брасы. И так не вытерпишь и крикаешь, молодцы, ребята, поперхнулся и кашляет. Шафер спешит воспользоваться наступившей паузой. Сегодняшний, так сказать, день, в который мы, собравшись все в кучу для честования нашего любимого да и с все это надо помнить Например, фок-шкот, горота-шкот, раздвинуть Шафер обиженно Что ж он перебивает, так вы ни одной речи не скажем Настасья Тимофеевна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 Помните этот восторг, когда делают поворот оверштаг? Какой моряк не зажжется при воспоминании об этом маневре? Ведь как только раздалась команда свистать всех наверх, поворот оверштаг, словно электрическая искра пробежала по всем. Начинают командиры, и до последнего матроса все встрепенулись. Змеюкина, скучно, скучно. «Скучно!» — общий ропот. «Скучно? Да хватит! Ну все, в чем дело? Давайте уже!» Ревунов не расслышал. «Благодарю! Я ел!» С увлечением. «Все приготовились!» И впилось глазами в старшего офицера На фоковый и гротовый брасы На правую На крюсельный брасы На левую На контрабрацы На левую Командует старший офицер Все моментально исполняются Фокошкот Кливершкот Раздернуть право на борт Встает Корабль покатился к ветру И, наконец, паруса начинают заполаскивать Старший офицер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 Обломбов. «Позвольте, однако. Вы ведь получили от Андрея Андреевича 25 рублей?» «Какие 25 пять рублей?» «Сообрази». «Вот оно что!» «Теперь я все понимаю. Какая гадость!» «Ведь вы получили деньги?» «Никаких я денег не получал. Пойдите прочь!» Выходит из-за стола. «Какая гадость! Какая низость!»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 восторг «Чудная! Чудная!» «Шум!» Шафер, стараясь перекричать «Милостивые государи и милостивые государыни! В сегодняшний, так сказать, день...» Занавес Свадьба Рассказ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 вздыхает кто-то укоризненно. Радоваться надо, а вы это бог знает что выдумали. спира где же ты, Спиро? Наказание с этим мальчишкой. Иди вперед. Сейчас. Один из шаферов берет шлейф невесты и процессия начинает спускаться вниз. На перилах лестницы и на косяках всех дверей висут чужие горничные и няньки.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 На козлах кареты сидит чуд богатырь широкой окладистой бородой в новом кафтане. Его протянутые вперед руки с сжатыми кулаками, откинутая назад голова, необычайно широкие плечи придают ему нечеловеческий неживой вид. Весь он точно окаменел. «Сбрррр!» – говорит он тонким голосом и тот же же добавляет густым басом. «Шалишь!» От чего и кажется, что в его широкой шее два горла лишь улица по обе стороны запружена публикой. подай! кричат шофера, хотя подавать нечего, так как карета давно уже подана. Спира с образом невесты и две подруги садятся в карету. дверца хлопает и улица оглашается грохотом кареты. Кку шофером.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 Сколько лет я тебя уже знаю? Лет 20 Больше, ваше высокоблагородие На вашей свадьбе играл, ежели изволится помнить Да, да, вздыхать подполковник и задумывается Такая, брат, история Сыновей, слава богу, поженил Теперь вот дочку выдаю И остаемся мы со старухой-сиротой Нет у нас теперь деток На чистоту разделались «Что знает, может, Ефим Петрович вам Бог еще пошлет, ваше высокоблагородие?» Ефим Петрович с удивлением глядит на Осипова и смеется в кулак. хо – спрашивает он. «Как ты сказал, детей еще Бог пошлет? мне Он давится от смеха, и слезы у него выступают на глазах. Музыканты из вежливости тоже смеются.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 Все предоставим в лучшем виде с чем прикажете делать моррошеное с ромом па сатерном или без ничего Вернувшись из комнаты ефим петрович долго слоняется по комнатам потом останавливается в дверях проходной и опять заводит разговор с осиповым так ты брат говорит он сиротами остаемся а куда новый дом не высохнет молодые с нами поживут а там прощатьем только мы их и видели оба вздыхают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 Еще одна минута ожидания И в проходной резкости стервенело Рванув раздается Оглушительный дикенистовый марш Воздух оглашается всхлипываниями поцелуями Хлопают пробки У лакеев лица строгие Любочка и ее супруг Солидный господин в золотых очках Ошеломлены Оглушительные музыки, яркий свет Всеобщее внимание, масса незнакомых лиц Угнетают их Они тупо глядят по сторонам Ничего не видит ничего не понимают. Пьют шампанское чай, все идет чильно и степенно. Многочисленные родственники, какие-то необыкновенные дедушки и бабушки, которых раньше никто никогда не видел, духовенство, отставные военные с плоскими затылками, посаженные отец и мать жениха, крестные стоят около стола и, осторожно прихлебывая чай, беседуют о Болгарии. Барышни, как мухи, жмутся у стенок.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 Каждый из гостей, взглянув на постели считает своим долгом значительно подбегнуть к глазам и сказать «Да». А старуха сияет и говорит шепотом спальни ты рублей 300 стоило батюшка. Шутка ли? Ну, уходить Мужчинам не годите сюда ходить». В третьем часу подают ужин. Лакея с Бакенами провозглашает тосты, а музыка играет тушь. Ефим Петрович напивается окончательно и уже никого не узнает.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 Хирин кричит в дверь «Пошлите взять в аптеке валериановых капель На 15 копеек довелите принести в директорский кабинет свежей воды раз вам говорить!» Идет к столу «Совсем замучился Бежу уже четвертые сутки и глаз не спыкаю От утра до вечера пишу здесь, а от вечера до дома А тут еще воспаление во всем теле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 Семь Так, да Затем Шесть Ноль Ему хочется пыль пустить А я вот сиди и работаю для него Как хатожды О, ну этот доклад А то только поездить Напустил и больше ничего А я вот день деньской ской на счетах Щелк и черт моего душу драл Щелк и на счетах Черпеть не могу Пишет Значит, да Один, три, семь, два, один, ноль Обещал наградень за труды Если сегодня все обойдется благополучно Удастся очки в телекспублике Кто обещал золотой жетон и триста наградных? Увидим, пишет Ну, а если труды мои пропадут даром То, брат, не взочли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 Честь имею поздравить вас, Андрей Андреевич, с пятнадцатилетней годовщиной нашего банка. Я желаю, чтобы... Шипучин крепко пожимает руку. Благодарю, мой дорогой, благодарю для сегодняшнего замечательного дня ради юбилея. Полагаю, можно и подсояться.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 Или лучше сказать, мой фейерверк Фейерверк, не будь ошибучен Садиться и про себя читать доклад Нам -нам. Ди -дя -дя -дя -дя -дя. Устал я, однако, с Ночью у меня был припадочек под агрой Все утро провел хлоптых и побегушках Потом эти волнения, овации это ситуация устал Хирин пишет Два, ноль, ноль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 «Кузьма Николаевич, на швы ты похожи, ай-яй-яй!» Хирин сурово. «Осмелюсь ради юбилея, Андрей Андреевич, обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь в мою семейную жизнь, прошу!» Шайпучин вздыхает. Э, «Невозможный у вас характер, Кузьма Николаевич. Человек прекрасный, почтенный, а женщина ведешь себя, как какой-нибудь Джек»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 самки у дверей И тотцы швейцар не мелочь Дома у себя я могу быть Мечанином Есть и спать по-свински, пить за поем Прошу, пожалуйста, без намеков Ах, никто не намекает? Какой вот вас невозможный характер? Так вот, я и говорю Дома у себя я могу быть Мечанином, повиню и слушаться Своих привычек Но здесь все должно быть grand, На широкую ногу Здесь банк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 в этом шарфе в каком-то пиджаке дикого цвета могли бы надеть фраг ну он, грец черный суток для меня здоровье дороже ваших членов банка у меня воспаление всего тела <coughs> шипучин волнуюсь но согласитесь что это беспорядок вынуша ансамбль если придет депутатацию то я спрятаться могу невелика беда пишет 71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 Нервы так напряжены, что достаточно, кажется, малейшего пустяка, чтобы я расплакался Нет, надо быть крепким, не будь ошибочен Входит Татьяна Алексеевна в атерпруфе из дорожной сумочки через плечо Ба, алихена помиди, Татьяна Алексеевна Милый, милый Бежит к мужу продолжительный поцелуй А мы только что о тебе говорили, смотрят на часы Татьяна Алексеевна, запыхавшись. Соскучился? Здоров. А я еще дома не была. С вокзала прямо сюда. Нужно тебе рассказать много многое Не могу терпеть. раздевать я не буду. Я на минутку. Ерину. Здравствуйте, Кузьма Николаевич. Мужу. Дома у нас все благополучно? Шепучин. Все? А ты за эту неделю пополнела похорешила? Ну, как съездила? Превосходная. Кланяется тебе мама...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 «Безумно я люблю Татьяну!» Хирин сердит и «Однако, Данюша, мы мешаем Кузьбейкачу. Поезжай домой, милая. После, после». «Ничего, ничего. Пусть и он послушает. Это очень интересно. Я сейчас кончу». На станцию выехал за мной Серёжа. Подвернулся тут какой-то молодой человек...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 «Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настасья Федоровна Берчуткинас». «Что вам угодно?»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 Татьяна Алексеевна. Экая важность. А вы слушайте, когда с вами дама говорит: "От чего вы сегодня такой сердитый? Влюблены?" Шипучен, Мерчоткиный. Э 5 В. А так как же это? Я ничего не понимаю. Татьяна Алексеевна. Влюблены? Ха-ха-ха. Покраснел, вижу, вижу. Шипучен жене. Э, Танюша, не поди милая минутку в контору, и я сейчас. Хорошо.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 «Ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое. У нас банк. Как не понять этого? ваш превосходительство. А что, уж мой болен был? У меня докторское свидетельство есть. Вот оно. Извольте погреть!» Шибучин, раздражен. «Прекрасно. Я верю вам, но, повторяю, это к нам не относится!» за сцены смех татьяна Алексеевны, Потом мужской смех, ха ха Шипучин, всклинув на дверь. «Она там мешает служащим, Мерчуткиной. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?»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 «Нет, извините, я не могу с вами говорить, у меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время подопросто теряете». Вздыхает в сторону. «Вот пробк, не будь ошепучен Хирину». «А Кузьма Николаевич, объясните вы, пожалуйста, госпожа Мерчуткина». Машет рукой и уходит в правление. Хирин подходит к Мерчуткину сурово. «Что вам угодно?» Я женщина слабая, беззащитная, давить муже и крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою, и аппетита решилась, ковизия вот не и без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно? Прикажите, батюшка, выдать мне 15 рублей, а остальные хоть через месяц.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 еще раз говорю слышишь яжели ты старый гибора не уйдешь отсюда то я тебя в порошок сотру у меня такой характер что я могу из тебя на весь век калепу сделать я могу преступление совершить!» собака лает, ветер носит не испугалась видали быть таких ирин в отчаянии видеть я не могу мне дурурна я не могу идет к столу садиться Напустили, Баб Полонбанк. Не могу, я доклады писать. Не могу. Я не чужое прошу, а свое по закону. Истребник в присутствии на месте валит, как сидит. Мужик. Входят Шипучин и Татьяна Алексеевна. Татьяна Алексеевна, входя за мужем.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 «Но весь мне доклад надо писать! Я не успею!» Возвращается к столу. «Я не могу!» Мерчуткина. «Ваше превосходительство! Когда же я получу? Мне нынче на деньки надо бы!» Шипучин. В сторону с негодованием. «Замечательно! Потлая баба!» Ей мягко. «Сударыня, я уже вам говорил, и здесь банк, учреждение частное коммерческое». И сделайте милость ваше превосходительство Будьте отцом родным Ежели медицинского свидетельства Вам одно я могу и из участка удостоверения предоставить Прикажите выдать мне дейки Шипучин тяжело вздыхает Ух. Татьяна Алексеевна Мерчуткина Бабушка, вам же говорят, что вы мешаете Какая вы права?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 Протягивает Хирину обе руки в отчаянии Прогодите ее Прогодите Уболяю Хирин, подходя к Татьяне Алексеевне Вон отсюда Шипучен Не ее Вот эту а -а -а. Вот эту ужасную Указывает на Мерчуткина Вот эту а -а -а -а. Хирин, не поняв его Татьяне алексеевна «Вон отсюда!» Топчет ногами. «Вон пошла!» Татьяна Алексеевна. «Что? Что вы? С ума сошли?» шипучин «Это ужасно! <свят> Я несчастный человек! Гоните ее! Гоните!» <свят> Хирин Татьяне алексеевна «Вон! Искалечу! Исковеркаю! Преступление совершу!»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 «Перестаньте! Прошу вас, умоляю!» Мерчуткина «Патюшки! Патюшки!» Взвизгивает «Патюшки!» Татьяна Алексеевна кричит «Спасите! Спасите! Ах, ах, дурно, дурно!» Вскакивает на стул, потом падает на диван и стонет, как в обуроке. Херин гонится за Мерчуткиной «Вейте ее! Ловите! Режьте!» Мерчуткина «Ах!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 И в одно время даже раздавались голоса в пользу закрытия банка. Но вот во главе учреждения становитесь вы. Ваши знания, энергии и присущие вам такт были причиной необычайного успеха и редкого процветания. Репутация банка... Репутация банка... <coughs> репутация банка... Мерчуткина стонет. Ох, ох. Татьяна Алексеевна стонет. Воды вот ты Член банка продолжать Репутация Репутация банка Поднята вами На такую высоту, что Наше учреждение может не соперничать С лучшими заграничными учреждениями Шипучин Репутация Репутация Окупация Шли два приятеля Вечернюю порой Идельный разговор любишьду собой не говоришь что молодость сгубила что ревдостью и сердце до моей Член банка продолжать смущение эм, затем бросая объективный взгляд на настоящее мы э, многоуважаемый и дорогой андрей андреевич понизив тон э, в таком случае мы после мы лучше э, после уходят в смучении занавес Антон Павлович Чехов «Юбилей, юбилей, юбилей» читал Джохангир Абдулаев. После прослушивания небольшой пьесы «Юбилей» вы можете послушать и рассказ «Беззащитное существо». Сюжет тот же, разница лишь в жанре. Кроме всего прочего, у Антона Чехова есть, кроме пьесы «Юбилей», также и